Глава семнадцатая. «Мне жаль», — снова повторил начальник службы безопасности Даркан Рахтон, которого я сейчас видела впервые, хотя проработала у Нарана две недели. Сегодняшний день, к слову сказать, уже давно закончился, и в резиденцию мы вернулись после тренировки только потому, что Наран получил срочное донесение. Я, разумеется, отправилась с ним, к ненормированному графику мне не привыкать. «Жаль, значит». Произнес на раны я порадовалась, что предусмотрительно убрала всё, что может поднять ветер. Мой начальник, хоть и пытался контролировать эмоции, старательно развивал дар, но за полмесяца невозможно сделать то, что осваивали одарённые Ариаты годами. Хотя, на мой взгляд, Наран и так сделал невозможное. Такой самоконтроль, такая выдержка там, где любой другой бы просто всё разнёс. Он сильно изменился за эти дни. И тех вспышек, что случались у него раньше, практически не было. Всего четыре раза за две недели, не считая первые дни. То ли тренировки способствовали его контролю, то ли Наран действительно осваивал всё в разы быстрее, подстраиваясь под вынужденные обстоятельства, то ли имело значение сила воли. Впрочем, он умело прятал чувства и эмоции от всех, кто его окружал, давно привык. Это меня, эмпата, с третьим уровнем способности не проведёшь. Окна, тем не менее, сейчас были предусмотрительно открыты. Если даже в кабинете появится порыв ветра, этому найдётся нормальное объяснение. нар -на Мужчина поднялся, обошёл стол и уставился на Даркана. «Вы умудрились сорвать операцию по поимке главарей фанатиков, угрожающих одарённым, выдав себя. И вам жаль?» Голос у Нарана было ледяным, и Даркан нервно сделал шаг назад. Он боялся. Ощущал эту невероятную силу, исходящую от правителя Ариата. «Вы упустили двух головорей. Двух! И теперь найти их будет непросто, потому что мы раскрыты». Даркан нервно расстегнул ворот космокомбинезона и почему-то покосился на меня, словно надеялся, что я смогу ему помочь. Тихий звук срочного сообщения на лиаре начальника службы безопасности Нарана спас его от расправы шефа. Правда, увидев, как тот побледнел после прочитанного, поняла, что дело совсем плохо. «И чем ещё порадуешь?» — поинтересовался Наран, словно наперёд знал, что ничего хорошего в неожиданном сообщении, присланном в половине десятого вечера, не могло быть. «Андарис, один из главарей, сбежал». «Это ты мне только что доложил». Он сбежал с планеты. Почти шёпотом произнёс Даркан. Захватил один из крейсеров и час назад приземлился на одной из заправочных станций, НИМ-27. Мои люди проверили, его уже на ней нет. Наран сделал глубокий вдох, начальник службы безопасности стал медленно отступать, пока не уперся спиной в закрытую дверь. Я старательно гасила эмоции Нарана, но без прикосновения это давалось в разы сложнее. Гнев, ярость и усталость, которые ему не удавалось скрыть, набирали силу. «Выдох. Прочесать всю станцию, проверить все корабли, найти тех, кто ему помог», — решительно заявил Наран. Впрочем, я не сомневалась, что он будет именно решать проблему, а не разбираться в случившемся. Понимал же, что ничего не исправить. Приказ ясен. «Да, Наран, -на иди». Только он вышел на Лиаре высветился вызов от Маркуса. «Что удалось накопать?» — спросил Наран. «Ничего. В смысле?» «Им стёрли память», — отрезал Маркус. «Начисто. Всем семнадцати ариатам, которых удалось задержать в том логове». И даже у тех двоих, которых заморозил Диар, поинтересовался Наран. «Да, действовали жёстко. В мозг был внедрён чип с ясной командой об уничтожении данных». «Разве подобные операции возможны, если стоит защита?» Согласие было добровольным. Вздохнул Маркус. «Все ариаты живы, но, сам понимаешь, они даже своего имени не вспомнят». Наран выдохнул, устало потер виски. «У тебя какие новости?» «Тоже нерадостный Маркус. Мои люди упустили главарей». Наран коротко рассказал о случившемся. Затаяться. Сделал вывод Маркус, пока тоже не предлагая никаких путей решения. «Я отключаюсь. Будут новости, набирай в любое время», сказал он на прощание. Наран сжал кулак, в комнату влетел холодный порыв ветра, ударил в стену. Я подошла ближе, взяла его за руку, скользнула пальцами по запястью, потом по локтю, добралась до плеча. «Спасибо». Выдохнул он и, едва я отошла, снова набрал кого-то полиару. «Слушаю, Нарнаран». Раздался голос неизвестного мужчины. «У вас всё тихо?» — спросил он. «Да» усилия охрану в пять раз. Если у одарённых возникнут вопросы, скажи, идут боевые учения. Приказ ясен? Да. Выполняй. Сколько времени? Час. Наран отключил Лиар, подошёл к окну и решительно стал закрывать створки. Всё ещё напряжённый, встревоженный, погружённый в чужие проблемы. О себе он сейчас и не думал. Я молча принесла ему сок и пару припасённых бутербродов, чтобы перекусил, пока ждёт сообщений. Коротко поблагодарил, потер виски и снова набрал кого-то по леару. Выскользнув из кабинета, чтобы не мешать его разговору, ответила на всплывшее сообщение от родителей. Надо бы все же взять выходной и навестить их, иначе это будет выглядеть совсем подозрительно. Но как сейчас, когда Наран еще толком не контролирует Дар, оставить его? Я покачала головой и принялась набирать очередное сообщение. Надеюсь, мама и папа меня поймут и поддержат как это было всегда. А к их ворчанию, что живу одной работой, я давно уже привыкла. Наран Дантар. Я и раньше считал, что моя жизнь непростая, но эти две недели походили на тёмную непроглядную бездну. Работа, тренировки, после которых выжат настолько, что не остаётся шансов сорваться, и Эльза. Моё наваждение, моя погибель и моя личная черта невозврата. Я сдерживал эмоции как мог, чтобы лишний раз не допускать её прикосновений. Дар почти всегда был под контролем. Но чувствовал, что эту битву мне не выиграть. Я уже побеждён. Её искренностью и заботой обо мне. Редко скользившей улыбкой и отчаянной смелостью. Держаться на расстоянии почти невозможно и становится лишь труднее. Даже сейчас, когда я узнал о сорванной операции по поимке фанатиков, Мысли всё равно нет-нет, да и возвращались к Эльзе. Я решительно набрал полиару Маркуса ещё раз. Сейчас он был единственным, с кем я мог поговорить. Эльза, словно чувствуя, что-то выскользнула за дверь. «Слушаю на ран». Маркус ответил сразу же и быстро перевёл флайер, в котором находился на автоматическое управление. Я промолчал, не зная, с чего начать разговор. Вот же бездна. Маркус удивлённо приподнял брови, ожидая от меня хоть каких-то слов. «Маркос, я давно хочу посоветоваться». Нашёл я нужное слово, и Ариад немного растерялся, не привык ко мне такому. «Насчёт Эльзы. Что с ней не так? Неужели плохо справляется?» «Что ты? Она настоящий профессионал», — покачал я головой. «Тогда что?» Я вздохнул и, чувствуя себя немного глупо, принялся рассказывать о том, что испытал, когда спасал ей жизнь во время нападения на приёме с тиронотарцами. Был откровенен, насколько это возможно, не скрывал ни деталей, ни волнующих меня моментов. Я тогда среагировал на неё острее, чем нужно бы. До сих пор не нашёл этому нормального объяснения. А сейчас всё только ухудшилось. Я откликаюсь на неё всё ярче. Других женщин вообще не замечаю, их будто нет, понимаешь? Ты не подумай, меня не чувство к женщине смущает а их. Внезапности. Ненормальная эта реакция, что тогда, что сейчас. Закончил я. Маркус слушал меня внимательно, не перебивал и остался серьёзен, едва я выдохнул. Я готов уже поверить во что угодно, в приворот, сглаз, неизвестный вирус. Но не в любовь. Тихо спросил он. Я уставился на него, выровнял дыхание, пытаясь заставить мысли прийти в порядок. У меня были женщины... Заметил осторожно. В некоторых я даже влюблялся. Пожалуй, эти эмоции можно назвать именно так, а тут... тут хуже. Хочется сгробастать её в свои объятия, закрыть от всего мира и... Только моя, чтоб и ничья больше. «Тебя смущают не чувства, а их внезапность?» Всё же уточнил Маркус. «Да», — сознался я. «Не мог же я тогда на приёме наплевать на инстинкт самосохранения» и раз за разом спасать незнакомую девушку. Маркус задумался, и я ждал его ответа. «Думаю, есть логичное объяснение произошедшего. В тебе давно спал дар третьего уровня на ран. В момент нападения он активировался, ты прошёл черту невозврата. И, полагаю, почувствовал в Эльзе, равную тебе по силе, девушку с таким же уровнем, как и твой, потенциально возможную пару» и неосознанно принялся её защищать. Любой одарённый ряд поступил бы в стрессовой ситуации так же. «Потому и реакция такая острая», — закончил я. «Да». Пожалуй, можно объяснить инстинктами и проснувшимся даром желание во что бы то ни стало защитить Эльзу. Но ничем нельзя объяснить, почему вспыхнувшие тогда чувства не то что никуда не исчезли, а даже переросли в нечто большее. И внутри меня они, если и затихали, то лишь на время, продолжают лететь и обжигать. Такое уже не загасить. Маркус, похоже, прочитал мои мысли, потому что, когда я уставился на него, подтвердил мою догадку. Наран, ты можешь почувствовать потенциальную пару на уровне инстинктов. Защищать её, не понимая этого стремления. Но эти эмоции легко сходят на нет, если девушка не цепляет тебя до глубины сердца. «Ты хочешь сказать, я встретил свою половинку?» Маркус по-доброму улыбнулся и вдруг сощурился. «Ответ на этот вопрос есть только у тебя, Наран». Я уставился на Маркуса. «Как ты понял, что Ника твоя пара?» Я всё же задал непростой вопрос. Брови у Ариата удивлённо приподнялись, но взгляд тут же из встревоженного стал обычным, смягчился. Когда осознал, что её жизнь для меня дороже моей и что ради неё готов разнести всю планету, если потребуется, лишь бы осталась жива. Тихо ответил он. Я так полагаю, то похищение сыграло не последнюю роль, — уточнил я. Да, но знаешь, даже после этого... Маркус вздохнул, на мгновение замер, но всё же продолжил. Наран, нам, одарённым не просто встретить свою половинку. Большинство женщин, как ты уже наверняка знаешь, нас боятся, а чаще всего вообще считают чудовищами. И когда встречаешь, не сразу веришь, что это вот оно, твое до самого сердца. И приходится вновь проходить этот страх, быть отвергнутым. Быть отвергнутым тогда, когда в одной единственной женщине для тебя сосредоточен весь мир. То есть иначе не получится. «Ни у кого из моих друзей иначе не было», — мягко ответил он. «Но нам всем, и мне, и Диару, и Шархату, здесь повезло. Когда тебя не боятся и постоянно твердят, что ты лучший мужчина на свете, и принимают таким, какой есть, устоять невозможно». Я вздохнул. «Как думаешь, у меня есть хоть малейший шанс, что она ответит взаимностью?» Решился я, чувствуя, как внутри всё скручивается в тугой узел. «Шанс есть всегда и у всех на ран», — уверенно ответил Маркус. «Только должен тебя предупредить об одном моменте». Его голос звучал строго и серьёзно, как никогда раньше. «Каком? У одаренных с третьим уровнем есть точка невозврата. Когда привязываешься настолько, что не мыслишь без этой женщины своей жизни. Её отказ в таком случае будет означать для тебя смерть. Ты сгоришь от боли, не в состоянии её вынести». «Об этой привязке я уже знаю, Маркус. На моих глазах таких ариатов сгорело трое», — ответил я. «Но если откажусь от неё, буду жалеть до конца своих дней». Признание далось непросто, но после двух недель мучений оно пришло ко мне, обрело свою ясность. Тогда удачи на ран. Хотя сейчас так и хочется высказаться насчёт того, что увёл у меня хорошую сотрудницу. Ничего, другую найдёшь. Маркус фыркнул и вдруг неожиданно улыбнулся. «Не стану скрывать, что наши отношения далеки от идеальных. Но я и правда рад за тебя, Наран. Если будет нужна какая-то помощь, обращайся». «К слову сказать, мама Диара прекрасно организовывает торжества в самых нестандартных условиях», — заявил он, ухмыляясь. «Издеваешься, да?» «Да нет, я серьёзно. Скинуть её координаты для связи. Потом ещё спасибо скажешь». «Давай», — решился я, чувствую, как, несмотря на все обстоятельства, после принятия своих чувств дышится в разы легче. Я попрощался с Маркусом и потянулся к стакану с соком и бутербродом, чувствуя, как от заботы Эльзы внутри растекается тепло и какая-то ненормальная запредельная нежность. Я совсем справлюсь и совсем разберусь, уверен в этом. Если она, самая желанная женщина на свете, будет рядом...